без отлагательного отъезда в Кулунду. Но и все эти неприятности в целом ничего не стоили для Тимофея Ильича перед одной только перспективой встретиться теперь с Клавдией Пухляковой в ее же доме. Почти крадучись, подбирался он к нему верхом на том самом злополучном жеребце, из-за которого она сегодня утром и подняла на заседание правления весь этот гай. Правда, объезжая стороной птичник, он лично удостоверился, что еще не меньше часа пройдет, прежде чем куры захотят с зеленого лужка на насесты перекочевать. Но могла же Клавдия и на Нюру их оставить, чтобы прийти домой пораньше. Недаром она теперь лишнюю минуту боится держаться на птичнике, чтобы чего доброго не упустить эти минуты полюбоваться на своего Ваню. Через час Тимофей Ильич вышел из дома Клавдии Пухляковой. Спускаясь по скрипучим ступенькам во двор, он вдруг весело рассмеялся наедине с самим собой и подумал, что надо бы выписать хозяйке этого дома из председательского резерва с полкубометра леса на ремонт ее обветшалого крылечка. Задержавшись на ступеньке, Тимофей Ильич даже обратил внимание, какие сегодня зеленые крупные высыпали над доном звезды. Сверх ожидания его визит к полковнику оказался на редкость удачным, даже не одну или две. А четыре бортовые машины тот пообещал в пользу колхоза списать по акту после окончания военных занятий. Что значит тоже бывший фронтовик? Они сразу смогли понять друг друга. Молодец Иваня, вовремя вставил слово, не побоялся поддержать перед начальником свой родной колхоз. Ничего не скажешь, порода но и не зря же для поступления в училище колхоз его такой характеристикой снабдил. А может, и вообще стоило бы поставить на очередном правлении вопрос о ремонте этого никуда уже негодного дома, не ожидая, пока его хозяйка сама по своей чрезмерной гордости соизволит попросить об этом колхоз. И счастливый женский смех в со сдержанным мужским доносился сегодня с дона в хутор, по тихому воздуху, вместе с песнями и скрипом весел, с такой звучностью, как будто смеялись, пели и хлюпали веслами по воде совсем рядом. Но тут же это настроение, навеянное Тимофею Ильичу, столь удачным исходом его к полковнику, безвозвратно испарилось. Он уже хотел оторвать свою руку от железной трубы, приспособленной под перильце для крыльца, как вдруг рука его так и прилипла к отполированному металлу. Холодок от трубы, пробежав по руке вверх, окутал его плечи ознобом. Так и есть. всё таки не уберегся он, не рассчитал за этими чаями с гостеприимным полковником время и по своей же вине напоролся на нежелательную встречу. Потянув себя в себя воздух, Тимофей Ильич ясственно ощутил запах гари, потому что это, несомненно, не чей-нибудь другой, а ее, Клавдии, голос донесся до него с улицы из-за калитки. «Вот, значит, где мы с тобой встретились», — говорила она. «А я как только признала тебя, так сразу же и покатилась куда-то вниз мое сердечко». Заинтригованный Тимофей Ильич так и замер, полуопустив, полунавес удержа над ступенькой ногу, чтобы под ней случайно не пропела доска. Не раз Будулаю казалось, что разговор вот-вот наткнется на острие, когда Клавдия Андриановна, виновато взглядывая на него, опять предпринимала попытку прервать привалова Подожди, Никифор, мы еще так ничего и не услышали от Будулая. И Будулай уже начинал сжиматься под ее взглядом, так и не зная, что ему надо будет отвечать. Полуправды он не хотел, а вся правда с тех пор, как ушел он из хутора вербного, уже принадлежала не только ему одному. Но каждый раз в самый последний момент ему опять, сам того не ведая, приходил на помощь.